Глава 13 Паралич страха. Паралич страха — это когда все причины и предпосылки страха остаются, но страх, как реальное чувство, перестает существовать, чему тоже есть свои причины. Сноска. Это определение было дано Андреем во время его спора с полковником Петренко об обстоятельствах, связанных с концом войны. «Начал, как обычно, я». «Сохраняя ощущение предвоенного времени, года висело передо мной словно в воздухе. Оно было той рамкой, — сказал Ника, — без которой ни одна картина нашего детства просто не могла бы существовать. Вынь ее из рамки, не останется ничего, кроме чистого, бессодержательного страдания». «Согласен», — сказал я. «Но пустые рамки — это то, что мы вешаем на стены своей памяти. Когда я в ноябре 1944-го вернулся из эвакуации в Москву, то нашел одни рамки, хотя долго притворялся, что я вижу в них картинки. Так можно прожить почти всю жизнь. Роберт стал гением такой жизни еще задолго до того, как картинки исчезли из рамок. Ему не было и 14 лет, когда он начал любоваться пустыми рамками и учить меня, как это делать. Он всегда повторял «подумай, как ты будешь вспоминать об этом мгновении жизни через 15 лет, когда от него уже ни пепла, ни дыма не останется». Он в конечном счете был человеком эстетики, наш Роберт. А другие рванулись в будущее без прошлого, туда, где не будет места осознанному, а значит, не нечистому страданию. Сноска. Осознанное страдание нечисто, потому что оно в этом контексте осознанно эмпирически, а эмпирическое сознание нечисто по определению. Страна понаделала из них импотентных карьеристов и безработных профессиональных распутников. Такова была преамбула. «Но продолжаю об Андрее. В отличие от мальчиков с нашего двора, у него не было параличия страха. Он постоянно боялся. Выражаясь несколько буддистически, то есть таким образом, каким мог бы выразиться человек, думающий, что он знает буддизм, я бы сказал, что его страх имел вполне реальное основание и сам являлся причиной его, Андрея, собственной концепции понимания. Он говорил... Чтобы выжить, а потом свидетельствовать, надо до такой степени вжиться в эпоху и людей, чтобы различие между ними и тобою стало почти неощутимым. Необходимо не только понять объективные резоны, заставляющие палача пытать свою жертву, но и его субъективное состояние позволяющие ему это делать. А работает палач не на себя, а на эпоху, на того нового человека, который уже приходит. Мне было тяжело и страшно все это слушать, но в то же время жутко интересно теперь я думаю что и мой интерес был симптомом паралича страха вместе с тем и сейчас когда я думаю об этом как и тогда в курилке в сознании присутствует мысль об объективности времени мысли смутные и нечистые но иногда хотя бы позволяющие психически отдохнуть так сказать есть о чем порассуждать не перенося на себя процесс чего-либо всегда интересовал андрея больше чем причины и следствия так он однажды году в 1957 мне сказал Ты знаешь, от чего французские экзистенциалисты, все почти, такие плохие философы? От того, что они слишком ясно видят невыносимость существования, причина, и неизбежность выбора, следствия. Мысль о том, что их самих кто-нибудь убьет еще до того, как они успеют об этом подумать, ими не анализируется. Тут есть какое-то философское якобинство, соединенное с удивительной поверхностностью. Выбор у них полностью оторван от судьбы, а мышление о прошлом от их настоящего. Русский философ, если взять его как тип мышления, прямо противоположен экзистенциалисту по типу своей ошибки. Русский философ непрерывно анализирует прошлое, но делает это с таким чувством, как будто он и его друзья натворил в прошлом что-то ужасное и ожидает не менее ужасной кары в настоящем или ближайшем будущем. А если этот обобщенный русский философ еще и религиозный, то сама кара мыслится им не иначе, как коллективная. Ох уж нам за это достанется. Или плохо нам с тобой придется. Божий промысел мыслится им в терминах «массового производства». Может быть, именно за такое соборное мышление нас и ебут? В массовом порядке, а? Но хуже всего, когда русский философ пытается перейти от прошлого к будущему, то есть пытается разобраться в субъективной каше настоящего. Тут он сразу становится прагматиком и социальным активистом. Ты ему «да разберись хоть немного, что к чему», а он тебе вдруг «сейчас действовать надо, а не думать». Так ведь ты же философ, начинаешь ты его уговаривать. Кто же думать-то будет?» Но он тогда с полной уверенностью – они будут, а мы у них научимся. Вот возьми веховцев. Какие чудные, талантливые были люди, а в коллективное совершенствование тоже все-таки верили. Отчего? Да от того, что Россию они видели всегда как бы в двух коллективных манифестациях. Снизу темная народная стихия, сверху испорченное больное общество. Но ведь это же методологический абсурд. А что, спросил я Андрея, если этот абсурд и был реальностью? «Так, да, да он и стал реальностью!» – почти закричал Андрей. «Потому что никто не думал, как он об этом думает!» «Сам я боюсь будущего, но я знаю, что мой страх не есть мышление, а есть не как следствие, а сам по себе есть. Отсутствие мышления о том, что происходит в настоящем, и прежде всего во мне самом, каков я сейчас». Андрей считал, что каждая мысль является своего рода живым существом, целой жизнью но попробуй думать о мысли. И ты сам увидишь, как она разделится на ячейки, каждая из которых мертва, а весь процесс есть смерть. Не ведет к смерти, а сам смерть». Много позже, уже в 60-х, Геннис спросил Андрея, за что он не любит Шестова. Тот ответил, «Да ты неужели сам не понимаешь? Ведь Шестов не уставал повторять по Платину и Платону, что философия есть мышление о смерти». Повторял, потому что не мог увидеть, что всякое реальное думание уже есть смерть. Только надо об этом догадаться. А он не мог. Вот Гегель догадывался. И уже с десяток годов XIX века стал умирать. Но мужества не хватило умереть сразу. Мираб Мамардашвили говорил в одной из своих ранних лекций, что, написав феноменологию духа, Гегель фактически стал мертвым. Оттого Шестов и Киркегора так полюбил. «Я вот недавно Дьюи читал», — говорил Андрей, — Достал русский его перевод свободы для служебного пользования. Так ведь ничего же не понял дурак? Он думает, что имеется некая демократическая система, которая возникает, развивается и укрепляется. Он идиот считал московские процессы 30-х годов демократическими видите ли. Ему-то невдомек было, что демократическое или недемократическое, неважно, система, вот что важно, ибо она может быть сама по себе объектом философской рефлексии. Вот ты, к примеру, боишься все-таки, что рано или поздно система разнюхает про тебя Кто ты такой? И шею тебе свернет Напрасно надеешься, система уже с большой буквы Муравьев перестает замечать Итак, в моем анализе того, что происходит в России, я вижу две фазы